«Конфитолог». «Следующий...» Анька вздрогнула от неожиданности, встала с диванчика и шагнула в кабинет. Там, за огромным столом, сидела не менее монументальная женщина. Джамалунгма в белом халате и белой шапочке. Навалившись титаническим бюстом на стол, врач строго посмотрела на Аньку поверх очков. «Заходите и закрывайте дверь». Голос огромной женщины оказался на удивление тонкий и тихий. «Ну, милочка», — врач дождалась, пока девушка усядется в кресло, — «с чем ко мне пришли?» Вопрос поставил Аньку в тупик. К этому врачу ее отправила Татьяна Борисовна, мамина подруга. Посмотрев на мрачный вид девушки после расставания с Павликом, Она взмахом руки извлекла визитку и буквально насильно всучила Аньки, приговаривая, что этот чудесный врач отлично лечит от депрессии, хандры и еще тысячи других недугов, что надо обязательно сходить хотя бы на один сеанс, что ей обязательно понравится, и еще тысячу с хвостиком аргументов. Анька сдалась и записалась на прием. «Понимаете, тут такое дело...» «Недавно я рассталась со своим парнем, вернее, бросила его. Или он меня бросил?» Анька, долго, порой срываясь на плач, подробно рассказывала про свои печали. Врач внимательно слушала, кивала и поддакивала. Дождавшись, когда девушка выговорится, доктор протерла очки платком и положила перед собой листок бумаги. «Мне все ясно. Случай несложный, будем лечить». На листе, оказавшимся бланком рецепта, врач записала несколько стольчик к куриным почеркам, а затем начала доставать из ящика стола коробочки. Бесчисленное множество коробочек, самых разных форм, размеров и цветов. Баночек из темного стекла, раскрашенных яркой краской жестянок. Пакетиков и кульков. Пока весь огромный стол не стал похож на новогодний прилавок. «Итак...» Врач сверилась с написанным. «Начнем с самого начала». Отыскав узкую, похожую на пенал жестянку, она насыпала из нее что-то в бумажный пакетик и протянула девушке. «Это принимать во время завтрака вместе с чаем или кофе. По три штуки». Анька взяла сверток и, не удержавшись, открыла. Там горкой лежали маленькие, размером с мелкую монетку, шоколадные конфеты девушка подняла взгляд на врача и вопрос остался незаданным женщина поднялась и большим блестящим совочком насыпала в новый пакетик кусочки шоколада взвесив на ладони доложила еще и отдала аньке это принимать в течение дня с зеленым чаем не больше пяти в день одна коробочка перекочевала к девушке целиком внутри лежали полосатые леденчики и веселые расцветки Принимать в случае появления признаков депрессии. Рассасывать по одной до появления желания жить. Из цветного колька Аньки выделили даже на вид ужасно сладких ирисок. По две штуки после обеда. Наконец, из темной деревянной коробки врач достала большие конфеты. О, длиной с карандаш в ярких праздничных фантиках, завернутых по концам в бантики. Бережно, словно стеклянные, конфеты были завернуты в толстую бумагу и легли на стол перед девушкой. «По одной», — строго сказал врач, — «больше нельзя. И только после ужина. Здесь 10 штук, значит, пятнадцатого числа жду вас у себя. Вот, возьмите рецепт, там подробно расписана схема лечения». Анька повертела в руках серый листик. «Разве это поможет?» Врач строго взглянула на пациентку поверх очков. «Девочка, я конфетолог с двадцатилетним стажем. Я гарантирую хорошее настроение и тягу к жизни. У меня стопроцентное излечение от депрессии. Или вы думаете, что очередь ко мне на месяц вперед просто так?» «Впрочем», – женщина хитро улыбнулась, показав ряд белоснежных зубов. «Первый раз всегда сомневаются. Пройдите первые курсы, тогда обсудим эффективность лечения. Если не понравится эффект, мы вернем вам оплату». Что-то еще говоря, она подхватила обалдевшую Аньку и довела до двери. «И Татьяне Борисовне передайте, пусть зайдет через недельку». Проводив пациентку, конфетолог повесила на дверь табличку «Обед» и заперлась на ключ. Вернулась за стол и с выражением отвращения на лице отодвинула от себя многочисленные коробочки. Положила перед собой сверток, обернутый фольгой, и тяжело вздохнула. Надо было выбирать другую профессию. Сначала толстеешь, потом видеть сладкое не можешь. Пошла бы лучше на психолога. Лечишь также а есть можно все. И впилась зубами в бутерброд с селедкой, хреном и горчицей.